Глава 43. Эпиграф. Люди куда более опасный яд, чем водка и табак. Три товарища Эрих, Мария, Ремарк. Марго. Последний день в Южном городе ознаменовался палящий жарой, что не на день, хоть шифоновую рубашку, хоть хлопчат бумажный топ, все в мгновение ока пропитается влагой и прилипнет к телу. До позднего вылета оставалось больше семи часов. Я заканчивала со сбором вещей и планировала спуститься к мощенной набережной с удобными деревянными скамейками, небольшим поющим фонтаном и буйством зелени. За неделю я успела несколько раз полюбоваться извивающейся лентой реки, прогулочными яхтами и судами посерьезней швартовавшимися к берегу. Я даже фантазировала, как мы с Антоном зафрактуем небольшой корабль и отправимся в путешествие. Надо только закончить с обязательствами в Москве, презентовать альбом, и можно быть свободной, как ветер. Я укладывала последнюю блузку в огромный оранжевый чемодан на колесиках и напевала незатейливый мотив себе под нос когда дверь сотряс, громкий стук, и на пороге гостиничного номера собственной сиятельной персоной нарисовался «Борис?» Я спросила больше удивленно, нежели радостно, никак не рассчитывая на встречу с другом детства, давно переехавшим на постоянное место жительства во Францию. Мы не виделись больше пяти лет, и то ли я изменилась за это время, То ли он не повзрослел, но за каких-то полчаса, которые занимала дорога до аэропорта, Борька своей непрекращающейся болтовней утомил меня так сильно, что хотелось залезть на стену. Вернее, выпрыгнуть из несущегося на четвертой скорости внедорожника, невзирая на возможные последствия в виде множественных переломов, ушибов и ссадин. Я так и не поняла, зачем отец прислал за мной личный самолет, и уж тем более не уразумела, почему в роли сопровождающего выступил Борис. Зато глупыми историями из жизни богатенького мальчика была сыта по горло, наслушала след на пять вперед. Я неистово мечтала хотя бы о двадцати минутах тишины, Но вместо того, чтобы заполучить драгоценные крухи недостающего сна, приходилось сделать вид, что мне действительно интересно, какие предметы выбрал для изучения этот новоявленный студент Института международных отношений. И перспектива терпеть французского Будулая целый год, ровно столько должна была продлиться программа по обмену, совсем не вселяла оптимизма. «Борь, ты можешь хоть немножечко помолчать? Я страдальчески закатила глаза и кубарем скатилась с трапа, оставляя растерянного блондина далеко позади. Со всей этой суматохой и сговорливым орудием пыток под боком, я забыла зарядить телефон и грезила лишь о горячей ванной и чашечке крепкого черного кофе с двумя ложками сахара. И я, наверное, была в состоянии близком к коматозу, потому как ничем другим не могла объяснить свое согласие заскочить сначала к отцу в банк. Когда с горем пополам мы добрались до приемной, я практически вырубалась на ходу, так что не заметила не перегнувшуюся через стол и активно жестикулировавшую Ольгу, не то как бесстыжая Борькина конечность перебралась ко мне до плечо. Да и серого, застывшего посреди комнаты, я не сразу разглядела. Антон, мой бедный заторможенный мозг, все-таки вышел из состояния анабиоза и дал команду сорвавшимся с места ногам. занятая изнурительными репетициями, постоянно окруженная гомонящей толпой, И иногда, даже преследуемая самыми ярыми фанатами, я только сейчас осознала, как сильно мне не хватало Серова. И как отчаянно я по нему соскучилась, лишенная такой привычной и одновременно такой нужной поддержки и теплоты. Только вместо них я получила какой-то нелепый сюр с дурацкой шуткой, оказавшейся вовсе не шуткой. «Я ведь знала, что не стоило раскрывать душу на распашку вручая ставшему родным человеку все козыри и ключи от потайных дверей, потому что ни близкие не могут придать по определению. Легко плюнуть и растереть, когда ушлые парни стремятся через тебя заполучить расположение финансового магната Бельского». Еще легче перешагнуть через недалеких однокурсниц с веселым пренебрежением, наблюдая за их бесхитростными ужимками и прыжками. А что делать, если тебя использовал тот, с кем делила постель, с кем делила рваные судорожные вдохи и выдохи, последнюю гренку с тарелки с золотистой каемкой, оставшийся глоток яблочного сидра — и невесомое окрыляющее чувство, поселившееся в груди. Мне оставалось только сильнее стиснуть кулаки, прикусить до крови губу и призвать на помощь свою гордость, чтобы не рвануть за тем, кто ушел, предварительно растоптав все лучшее, что было у тебя внутри, вытащив наружу черное и гадкое. А еще недоумевать почему глупое сердце беспомощно трепыхается и бьется о ребра, стараясь найти оправдание поступку предателя. Дочь, с приездом! С моим появлением в кабинете отец охотно отложил в сторону какие-то бумаги, обогнул огромный дубовый стол и одной рукой притянул меня к себе, другой — показывая что-то замерзшей в проеме Ольги. Находясь в ступоре, я позволила усадить себя в кресло и даже отхлебнула из неизвестно как попавшейся в руки, кружки, не ощущая вкуса напитка, коим оказался какао, который я перестала пить в пятом классе, после того, как вредный одноклассник Витька Степанов засунул мой стакан несчастного лягушонка. Перепуганное животное было спасено, но к светло-коричневой жидкости я до сих пор испытывала неприязнь. «Рит, организуешь, более экскурсию, пока я хвосты почищу?» Будничным тоном спросил родитель, возвращаясь на свое рабочее место. Водрузил стильные очки в модной квадратной оправе на нос и снова закопался в контракты и цифры. А вечером встретимся в Турандот. Я забронировал столик на троих. Я не против экскурсии, поддакнул отцу Борис и довольно мне подмигнул. Отчего я окончательно перестала понимать: То ли из меня Алиса в стране чудес получилась бракованная, то ли эта дыра в кролищую нору попалась какая-то неправильная. На завтра отменю все дела. Поедем кататься по Москве-реке, потом Большой, друг достал билеты на Лебединое озеро. Продолжал беспечно вещать папа, мечтательно щурясь. И никому не было дела до того, что я банально устала, и у меня нет сил на такие подвиги, как пешая прогулка по Арбату в сомнительной компании уже успевшего надоесть парижанина. И почему-то отца вовсе не заботила мое состояние, далекое от нормального, по причине того, что обаятельная скотина в лице Серова бросила меня всего пять минут назад. Так, если ты покосилась на блондина, жавшегося под моим холодным колючим взглядом и как будто даже уменьшившегося в росте, хочешь экскурсию? позвони в турбюро и найми гида. — Маргарита, ну, Борис, может идти нахрен вместе с тобой? Я резко оборвала отца, поднявшись, и выхватила у затихшей словно мышка Ольги под нос из рук, стукнув им о стол так, что блюдца подпрыгнули и обиженно звякнули. — Отправляйтесь на балет, стриптиз-бар да куда угодно мне по большому счету все равно не дожидаясь бурных оваций я крутнулась на невысоких каблуках и поспешила прочь только уйти не успела прежде чем в спину донеслось осуждающее обвиняющее рита зачем я все таки обернулась и выкрикнула отпуская с поводка тщательно сдерживаемая злость, гнев и отчаяние. — Вот зачем, а? На кой черт ты полез? Я разве тебя просил? Ответом мне послужила гробовая, гнетущая тишина. Отец виновато опустил глаза, отрешенно вычеркивая что-то ручкой на девственно чистом листе. Борис не придумал ничего лучше, чем притвориться безмолвной скульптурой, подозрительно похожи на знаменитую девушку с веслом. Ну, а Оля не знала то ли кидаться ковде со словами утешения, то ли сначала собрать разъехавшуюся по подносу посуду. Кабинет я покинула, как всегда, красиво, от всей своей широкой и мстительной души шарахнув дверью. По характерному грохоту определила, что недоброкачественно приколоченная, висевшая на соплях панорама Воробьевых гор перестала бы частью изысканного интерьера. А вот расплакаться я позволила себе не раньше, чем добралась домой. Не переодевшись, не добредя до ванны, я забралась на подоконник в кухне с ногами и непрерывно выводила пальцами на стекле Антон большими глотками пила безнадежную грусть с упрямством муззохиста прокручивала в голове жестокие фразы и невзирая на тупую тошнотворную боль не могла смириться с тем что серова больше не будет в моей жизни.